Скульптор работал с особенным вдохновением и упорством. Статуя вождя щудилась ему указательным столбом в гавань его родины. Воспоминания разожгли нетерпение. Остановка у повелителей слонов опять томила молодого Элино. Старик вздохнул и пошевелился. Он, видимо, устал. Скажи мне что-нибудь на своём языке, вдруг попросил старый вождь. То эллиникан Эльфтерон громко произнёс Пандион. Странно зазвучали здесь, в глубине Африки, слова, которые так любил повторять его дед, рассказывая мальчику Пандиону о славе и героях родного народа. "Что ты сказал?" переспросил вождь. Пандион объяснил, что эти слова выражают мечту каждого жителя его страны. "Элинское свободно". Старик задумался. Кидога осторожно заметил Пандиону, что вождь устал и на сегодня хватит. "Да, довольно", поднял голову учитель слонов. "Приходи завтра. Сколько дней ещё тебе нужно?" "3 дня", уверенно сказал Пандион, несмотря на предостерегающие знаки Кидога. "3 дня это ничего, я потерплю", согласился старик и поднялся с сиденья. Пандион и Кидога обернули глину мокрой тканью и убрали в тёмную кладовую, рядом с домом вождя. На второй день оба друга рассказали вождю о таком его могуществе и спалинских постройках. Старик хмурился, но слушал с интересом. Когда Пандион упомянул об однообразии узкого мира египтян, вождь оживился. "Теперь пора вам узнать о моём народе", важно сказал старик. Вы унесёте вести о нём в ваши далёкие страны. Его жрец поведал друзьям, что повелители слонов, пользуясь своим могуществом, совершают далёкие путешествия по стране. Единственная опасность, которая грозит им, едущим на слонах, исходит от встречных стад слонов. Слон всегда может неожиданно решиться уйти к своим диким сородичам. Но есть известные способы предотвратить это. Вождь говорил о том, что дальше на восток и на юг, от тех мест, где жили у гостеприимного народа бывшие рабы, за болотами и горами лежат пресные моря. Они так велики, что по ним можно плавать только на особых лодках, и для того, чтобы пересечь пресное море, требуется несколько дней. Эти пресные моря идут цепью друг за другом в южном направлении, окаймлены горами, извергающими дым, пламя и огненные реки. Но за морями опять идёт суша, высокие пласкогорья, населённые многочисленными животными, а настоящий край земли, берег бесконечного моря, лежит на восток за каймой болот. На пласкогорьях стоят не очень далеко друг от друга две гигантские ослепительно горы, красоту которых не может представить человек, не видевший их. Дремучие леса опоясывают эти горы. В лесах обитают дикие люди и таинственные звери редкой древней породы, описать которые невозможно. Повелители слонов видели ущелья, заваленные огромными костями в перемешку с останками людей и обломками их каменного оружия. Дикие кабаны, ростом с носорога, иногда попадались в зарослях вблизи Северной Белой горы. И один раз видели там животное не меньше слона, только более тяжелое, с двумя рогами, расположенными рядом в конце морды. На пресных морях живут люди в плавучих селениях, неуязвимые для врагов и сами не дающие никому пощады. Пандион спросил вождя, как далеко идёт на юг земля Африки и верн ли то, что там солнце опять спускается ниже. Старик воодушевился. Оказалось, что он сам начальствовал в великом походе на юг, когда ему не исполнилось ещё 40 лет. Они шли на двадцати отборных слонах за золотом и за драгоценной травой тамошних степей, возвращающей силы старикам и больным. За большой рекой, текущей с запада на восток, где гремят испалинские водопады и в столбах водяных брызг стоит вечная радуга, простирается необъобразимая степь голубых трав. По краям степи, вдоль моря, на западе и на востоке растут могучие деревья, листья которых будто сделаны из полированного металла и горят на солнце как миллионы зеркал. Цвет травы и листьев на дальнем юге не зелёный, а серый, голубой или сизый, что придаёт местности чужой и холодный вид. И на самом деле, чем дальше на юг, тем холоднее. Дожди, которые там наступают во время нашей засухи, кажется, совсем уносят тепло. Старик рассказал пендиону о необычайном в серебряном дереве встречающемся далеко на юге в горных ущельях это дерево высотой до 30 локтей имеющее тонкую поперечную морщинистую кору густые ветви покрытые блестящими как серебро и мягкими как пух листьями исполнено волшебного очарования Бесплодные каменистые горы поднимаются из палинскими лиловыми башнями и отвесными стенами, а у их подножия ютятся корявые деревья, покрывающиеся большими пучками ярко-красных цветов. В бесплодных местах степи и на россыпях скал растут уродливые кусты и низкие деревья месистые листья наполненные ядовитым соком сидят как растопыренные пальцы на самых концах попарно разветвлённых устремляющихся прямо в небо ветвей у других такие же листья красноватого цвета загибаются вниз и образуют густую шапку на конце кривого ствола без ветвей в 4 локтя высоты Близ реки и на опушках лесов встречаются развалины деревянных построек, сделанных из огромных камней, видимо, могущественным и искусным народом. Однако сейчас никто не живёт около развалин, только страшные дикие собаки воют в них при свете луны. По степи бродят кочевники-скотоводы или нищие охотники. Еще дальше на юг обитают народы с серой светлой кожей, владеющей бесчисленными стадами, но туда не заходил отряд повелителей слонов. Пандион и Кидога жадно слушали вождя. Повесть о голубой южности ей казалась сказкой, вплетённой в действительность, но голос старика звучал убедительно. Он часто устремлял вдаль возбуждённо блестевшие глаза, и Пандиону казалось, что перед стариком проходили сохранённые памятью картины. Вдруг вождь оборвал рассказ. "Ты перестал работать", усмехнулся он. "Тогда мне придётся сидеть перед тобой ещё много дней". Пондён заторопился, но это, пожалуй, было не нужно. Молодой скульптор чувствовал, что бюст старого вождя удался ему, как ни одна вещь прежде. Мастерство зрело в нём незаметно и постепенно, несмотря на все перенесённые испытания. Опыт и наблюдения в Эгиптосе не прошли даром. На третий день Пондён несколько раз сравнивал лицо вождя со своей глиняной моделью. Готово, сказал он, глубоко вздохнув. Ты кончил? переспросил Вождь, и на утвердительный кивок головы скульптора встал и подошёл к своему изображению. Кидога восторженно смотрел на создание Пендiona, едва сдерживая слова одобрения. Одноцветная глина приняла все характерные черты властного, умного и суровые лица с твёрдыми, выдвинутыми вперёд челюстями, широким покатым лбом, тяжёлыми губами и раздувшимися ноздрями толстого носа Старый вождь негромко крикнул, обернувшись к дому. На зов появилась одна из жён, молодая, со множеством мелких косичек, подрезанных чёлкой над бровями. Она подала старику круглое зеркало из полированного серебра, явно северной работы, неведомыми путями попавшее вглубь Африки. Вождь поднёс зеркало на вытянутой руке к щеке изваяния и сосредоточенно стал сравнивать своё отражение с творением Пандиона. индион и кидога ожидали суждения старика. Долго молчал вождь. Наконец, он опустил зеркало и тихо сказал: "Великая сила человеческого умения. Ты чужеземец, владеешь этой силой, как никто в нашей стране. Ты сделал меня лучше, чем я есть. Значит, ты думаешь обо мне хорошо. Я отплачу тебе тем же, какой бы ты хотел награды". Кидога подтолкнул Пандиона, но молодой Элен ответил мудрому старику словами, казалось, исходившими из самого сердца.